Глава 19. 29-й год. 20 число 3-го месяца. Вторник. Порто-Франко. Во вторник Слава отбыл куда-то с траулером, прислав рано утром сообщение, но страховка мне пока не требовалась. Интереснее узнать, куда они ходили, если честно. Таинственная Беляева информацией заинтересовалась и назначила встречу на сегодняшний ленч, предложив мне зайти в мексиканский ресторанчик Los Rancheros расположенный неподалеку от федерального здания и офиса Северного торгового, сказав, как ее там найти. С утра мне позвонил Митчелл и без особого воодушевления сообщил, что на личных счетах Милбанда и Караска не осталось ни цента. Ни в одном из банков. При этом остановить операцию невозможно, потому что делалось все на уровне общения банковского менеджмента, поэтому списание и зачисление произошло мгновенно. А вот офис Банка Содружества в Ньюрино категорически отказывается давать любую информацию. Поэтому надежда только на то, что Орден сумеет настолько сильно надавить на штаб-квартиру, что те, в свою очередь, вынудят свою дочку открыть данные хотя бы по пресловутому трасту и тому, куда ушли личные средства убитых, которых оказалось неожиданно много. Ну, неожиданно — это для кого как, не для меня уж точно, но вот сам факт. Милбанд хотел меня кинуть и все же сбежать? Возможно, но мне почему-то так не кажется. Я думаю, что они просто спасали свои деньги, опасаясь расследования. К моим проблемам их личные счета вроде как отношения не имели. Вернуть долг должен был траст. Так что процессы могут быть связаны только косвенно. Но тогда можно прикинуть другой мотив. Эти двое перегоняют огромную кучу денег в банк, до которого ни один закон не дотягивается, на территорию города, где закон заменен понятиями. Если они вдруг погибают, то то кто-то, может быть, тот самый Мёрфи вдруг становится ну очень богатым в один день. Причем настолько, что можно плюнуть и на все мошенничество с деньгами приезжих и заняться чем-то другим. Если банк информацию не раскроет, то даже отследить путь денег не получится. При этом сам Мёрфи ни в одном документе не присутствует, я его в глаза не видел так, что он возьмет, да и приедет жить в Порто-Франко со всеми капиталами, и никто его ни за что не подценит. «Или там куда еще? Где тут самые приятные места для жизни богатого человека?» «Все же в Порто-Франко на его месте я бы приезжать не стал. Я его тогда просто завалю без всяких душевных метаний». То есть, скорее всего, Милбанд с ним связался в воскресенье. Это я спекулирую, понятное дело. Расте запаниковали, он сказал, чтобы срочно гнали все деньги со всех счетов, он их надежно спрячет, ну и дальше дело техники. Он договаривается с Лекой, тот связывается с Аджином, а Аджин Выделяет специалиста, который минирует машину в воскресенье. Затем ждет до обеда, пока те деньги перегонят, и взрывает парочку к чертовой матери. Годится как версия? Да, вполне, на мой взгляд. Банк с содружеством в Ньюрино тут, как швейцарские банки в прошлом. Я помню одну историю о том, как три французских грабителя банка прорвались через границу в Швейцарию и успели открыть номерные счета, на которые положили добычу. Полиция арестовала их прямо в холле банка, но тот ни деньги, ни информацию о счетах так никому и не выдал. И не заставишь. Остается все же понять, что албанцы думают на мой счет. По финансовой линии может и ничего, а вот по поводу двух пропавших подозреваю, что они рано или поздно свяжут их со мной. Если первых двух убил, то почему бы и со вторыми двумя не обойтись аналогичным образом? Логика. Я опять же не думаю, что они продолжают искать своих пропавших, уже должны были сообразить, что к чему. Умный человек на моем месте собрал бы вещи и дернул жить в другой город, но это если просто умный, а еще и не упертый до кучи, и не столько, что выделенным кредитом под утвержденный проект. Так что пусть они сами сваливают, я тут поживу сколько получится. «Времени до обеда было чем занять. У меня теперь на каждую минуту времени дело найдется». Тимиру Фархадовичу заявку на оборудование прочитали льготно, с этим все нормально. Назвали ориентировочный срок в два местных месяца, но дальше дадут уточнение, если какое-то оборудование могут поставить только под заказ. Но не думаю, мы специально искали такое, что должно быть в наличии, а окончательную настройку под наш продукт можно и здесь сделать, как объяснил технолог. С утра я сгонял в Таунхолл и перерегистрировал компанию на новый адрес в промзоне. Затем купил еще и телефон в офис, оказавшийся на стольной версии обычного мобильного, шедшего вместе с подключением к Ситинету, затем купил себе лэптоп. У технолога свой есть, а у меня нет до сих пор. Все с планшетом корячусь. А мне бы надо, например, самому дизайном заняться коробочек и прочего. И не надо иронии. Я художественную школу закончил в свое время и даже чуть не пошел дальше в художники успел и в выставках поучаствовать. Такие вот дела. Да, мебель еще купил, причем доставили ее сразу. Три стола, два шкафа и несколько кресел, так что можно было уже куда-то присесть и откуда-то выходить на связь. И немедленно эту связь вышел, попросив выслать счета за поставку того оборудования, что есть на складе, а получив их, тут же залез в банк и их оплатил, тщательно вбив в требуемые графы номера и даты инвойсов. С бухгалтерией не косячим, все делаем аккуратно. У Лос Ранчерас стоял Land Rover Discovery. Нет ни один из тех старых, на каких тут катаются, подняв подвеску и установив мощную резину, со всем прочим, а новый, серебристый, словно только что из салона. Нельзя сказать, что я тут ничего подобного не видел. Ездят по городу и новые дорогие машины, но все же это признак статуса, потому что человек не только может себе позволить выложить кучу денег, но еще и заказывать для этого добра запчасти, учитывая тот факт, как часто ломаются новые машины. Это как демонстративно купюры жечь, чтобы публику впечатлить. Я посмотрел на часы, убедился в том, что не опоздал, так что решительно зашел в ресторан, чуть растерявшись поначалу в полумраке, куда попал с яркого света. Нарочитый деревенский интерьер с неровно оштукатуренными стенами, разрисованными примитивными пейзажами с кактусами, какие-то предметы сельского же обихода на них, вроде медных тазов и тележных колес, легкий запах специй. Зал заполнен на две трети, или слышно играет музыка «Марьячи». «Сеньор!» — ко мне подошел хозяин, плотный мексиканец с густыми усами, одетый в белый и клетчатый передник. «Добрый день, я ищу дону Беляеву», — ответил я по-испански. «Вон туда, кабальеро!» — он показал рукой за поворот барной стойки. «Там еще маленький зал!» «Спасибо». «Точно». Нашелся и зал поменьше, с четырьмя столиками, из которых три зарезервированы, а за четвертым в дальнем углу сидела светловолосая и неожиданно красивая женщина. «Александр?» — улыбнувшись, она поднялась навстречу и протянула руку. «Светлана, присоединяйтесь!» — говорила она по-русски, хоть, как мне показалось, уже с легким акцентом. Такое бывает с людьми, давно оторванными от родного языка. Ей за 30-35 примерно, лицо ухоженное, прекрасная кожа, красивый загар. Густые светлые волосы, туго затянутые в хвост, очень светлые голубые глаза с красивым разрезом. Губы полные, чувственные, прямой аккуратный нос. Породистая иначе не назовешь, а если добавить и холеные руки, и спортивную фигуру, и одежду, состоящую из рубашки, похожей на мужскую, светло-голубую полоску, но при этом обтягивающую талию, и светлых брюк почти в обтяжку, демонстрирующих ноги, то можно сказать, что на такую 18-летней модельки со слезами зависти смотреть будут. Светлана, рад знакомству. И еще и лесбиянка, даже не верится. Лесбиянок я встречал, красивых среди них вообще не видел. Тут же подошел сам хозяин, принял заказ, налил мне минеральный и быстро удалился. «Здесь вкусно готовят», — сказала Светлана. «Я сюда уже несколько лет хожу с тех пор, как переехала в Порто-Франко. До сих пор не надоело. Как вам мексиканская кухня?» Не остро? Я даже индийскую люблю, так что нормально. Прекрасно. Тогда давайте я начну, хорошо? Мне позвонил Майк, мы давно знакомы, я ему доверяю. Рассказал нечто для меня интересное, и я бы хотела услышать это еще и от вас, а заодно то, что вы Майку не рассказали. Такое ведь тоже имеется? Имеется. Через 15 минут она посмотрела на часы. «Сюда приедет один мой старый приятель, именно тот, кто может помочь решить ваши проблемы. Мы с ним поговорим отдельно, а пока расскажите мне все, что знаете вы». «Совершенно откровенно. За пределы этой комнаты ничего не выйдет. Только пару вопросов сначала. Хорошо?» «Давайте», — кивнул я. «Вы сюда попали, сбежав из тюрьмы, так?» «Хм», — я покачал головой. «А ведь мне сказали, что тут жизнь с чистого листа». Она и есть, с чистого листа. Эта информация закрыта даже от 99% сотрудников Ордена. Она уставилась мне в глаза своими странно прозрачными голубыми глазами. Но быть совсем идиотами не следует, так что одна служба все же собирает информацию. А когда я думал, соглашаться на встречу или нет, то уточнила. Итак, да, из тюрьмы, отсидел неделю, планировал выйти под залог и выиграть суд. Но угодил в центр чужого побега и оказался здесь. Я здесь, а все мои деньги и имущество там. В чем вас обвиняли? Отмывание помогал другим уходить от налогов. Они в Испании высокие, и люди стараются выкручиваться. Да, так мне и сказали. Она чуть усмехнулась. Здесь это преступлением не считается, но с вами сюда прошел осужденный грабитель, наш с вами земляк, еще ирландский гангстер, а также более чем одиозная личность Хорхе Луис Сьерра, верно? Хорхи был целью побега, все верно. Еще с нами бежал один колумбиец, наркоторговец, но погиб при переходе. А что в Хорхе такого одиозного? спросил я. Я знаю, что он за похищение и двойное убийство, но в тюрьме аналогов хватает. Он работал пилотом на Тихуанский картель в Мексике, возил наркотики. Потом его завербовала ЦРУ, и Хорхи летал с грузом оружия для никарагуанских контрас. Затем он переехал в Испанию и написал два бестселлера, много заработал. Но неудачно вложил и все потерял. Затем вместе с племянником заманил пожилую британскую пару, которая хотела купить дом, в пустующую виллу, там их пытали две недели, заставляя снимать деньги с карточки. Хорхе думал, что у тех есть деньги на дом, а они собирались просто взять моргидж. В общем, он получил примерно 15 тысяч евро, после чего обоих задушили, а потом он кому-то понадобился здесь. Много информации. «Это все из открытых источников», — отмахнулась она. «После вашего побега все испанские газеты об этом писали». Он и здесь будет пилотом, кажется. Еще на базе предлагал лететь с ним в Ньюрино. Ну вот, уже что-то интересное. Расскажите парню, который приедет. Но мне, пожалуйста, все подробности о том, как сотрудники Ордена убивали людей за их деньги. Записи и документы при вас? Тогда показывайте. Тот самый парень, которого мы ждали, оказался крупным, одетым в пеструю рубаху и льняные брюки. Голова почти без шеи, крупный нос очень близко к губам, а глаза близко к носу. Еще у него были черные кудрявые волосы и отчаянный ирландский акцент. Представился он как Демси, сунув для пожатия широкую ладонь. Демси работает в СССР, он там главный по… по разным операциям». Светлана перешла на английский. «И он занимается бандами в этом мире. Поэтому сейчас, в залог нашей будущей дружбы, давайте заново обо всём, а заодно о том, что вы мне не успели рассказать. Перечисляйте ваших врагов». Она чуть иронично усмехнулась. «А что? А нормально? и я начал перечислять со всеми подробностями, что знал. И начал с Михалыча. Демпси слушал внимательно, не перебивая, лишь изредка что-то уточнял и помечал в блокноте. Затем, когда я закончил, он спросил в лоб. «Исчезло два албанца. Такая информация поступила. Ваша работа». «Моя», — скромно ответил я. «Милбанд заказал меня дважды, второй раз прямо в городе. Мы должны были встретиться на складе, пустом, где они меня ждали». «И что пошло не так?» — вскинул он густые брови. Я ждал чего-то подобного, следил за Милбандом и увидел, куда они приехали, и вошел туда сюрпризом. «И где они?» «Сейчас уже не найду. В Саване далеко». Не знаю, насколько это разумно, но мне кажется, что с этим Демси лучше быть откровенным. У спецслужб свои интересы и вопросы соблюдения законности при гибели двух наемных убийц их не должны так уж беспокоить. Только хотелось бы не ошибиться. «Но и хрен с ними», — сказал Дэмпси. «Но албанцы засуетились что-то, и эта суета может замкнуться на тебе». «Кстати, насчет этого самого Сергея, который Михалыч...» Он отлеснул страницу блокнота назад. «Откуда информация о том, что они пираты?» «Мой приятель к ним в группу попал. Не очень счастлив, так что рассказал мне». «С пиратами сложно. У нас серьезных средств слежения здесь и не хватает». Он сморщился так, что нос почти слился с губами. «Ушло судно от берега, и мы его теряем. Следить за всеми самолетов не будешь. Залив большой, и вот это очень интересно». «Мы за ними приглядывали, но в полглаза. Они никогда особо ни в чем не замечены. Они у меня вторая проблема». «Эту проблему можно решить». Дэмси потянулся, закинув руки за голову. «Я просто с ними поговорю. Этого хватит. Они осторожны, нарываться не будут, если узнают, что попали под надзор. А вот с албанцами сложней. Они не всегда слышат, что им говорят, и нам не хочется, чтобы они затихли. Бомба в городе уже переход за пределы допустимого». «Бабахнуло здорово». Кто-то заложил два заряда подоба передних сиденья, а инициировал от мобильного телефона, который спрятал в заднем кармане кресла. Заряды большие, обоих чуть и не в клочья разнесло. И когда заложили? В воскресенье вечером, почти ночью, возле дома караска. Камера из магазина напротив засекла человека, но опознать его невозможно. Кепка и капюшон ветровки накинут, и работал в перчатках. Ладно, вот что, мне пора идти, так что давай к главному. «Пиратов я с твоего хвоста сниму, с ними позже разберемся. А вот с албанцами нам нужно помочь». «Как?» «Их надо выманить на какое-нибудь дело». Дэмси усмехнулся, глядя мне в глаза. «И лучше всего так, чтобы они там и остались. Они смылись в Ньюрино». «Я приманка?» «Разумеется. Просто надо сделать все правильно, раз и навсегда. Они тут лишними стали, а полиция их подтянуть и не сможет. Слишком связаны законами». «А вы?» А мы тоже, но иногда мы находим альтернативные пути. Если бандиты гибнут при нападении, это всегда законы, верно? Вот мой номер. Он протянул мне визитку. Можно даже не сейчас ответить. Я сейчас отвечу. Согласен. Мне это или самому делать, или с помощью спецслужбы. Ну и что выбрать? Ответ вроде бы очевиден. И слово «приманка» меня не пугает. Я тут с самого начала приманка для всех по сути, а так хоть прикрытие появится». Только они могут и не все выманиться. Их не так много осталось, а Джим, по нашим данным, там главный боевик, он всегда везде сам участвовал. Если двое-трое уцелеют, то им можно просто предложить отсюда свалить, и по пути они сами нарвутся. Совершенно случайно. Может быть, проще им самим бандитскую засаду строить и списать на разборке? Они не ездят никуда из города, вот в чем проблема. Некуда и незачем. Если выберутся, то дальше что угодно можно сделать. И да, одна просьба. Какая? «Мой друг Вячеслав Дадьян, который сейчас у Михалыча, его в перспективе надо бы снять с крючка, тем более, что он в пираты не рвется. Если от него будет польза, то договориться можно». Дэмси уехал, а я остался один на один с Белеевой. Она проводила взглядом через окно служебную «Тойоту», после чего сказала. «Теперь о самом важном для вас, так?» «Точно о деньгах», — с готовностью кивнул я. «Вам часть суммы вернули?» «На тот момент я счёл это откупным за две попытки меня убить. Сколько они вернули?» «273 тысячи. А должны всего?» Она снова уставилась мне в глаза. У нее какой-то интересный взгляд. Может быть, просто из-за цвета, но когда она смотрит в глаза, то начинаешь себя ощущать предметом какого-то исследования. «667 тысяч 77 ЭКЮ». «Хорошо». Она взяла свой телефон и открыла калькулятор. «667 тысяч 77 минус 273 тысячи. Триста девяносто четыре ноль семьдесят семь Так?» Калькуляторы обычно не в рот. «Я посмотрю, что можно сделать», — сказала она задумчиво. «Пока ничего проверить не успела, знаю только, что убитые очистили свои счета и деньги ушли в Юрина. Но если у меня что-то получится, то вы получаете ровно столько, сколько не хватает до полной суммы». «Остальные уходят вам?» «Остальные уходят мне», — она улыбнулась. «Столько же, сколько вы уже успели получить». «И какова вероятность успеха?» «Не знаю пока, но даже какая-то вероятность лучше, чем никакой. Правда?» Она улыбнулась и развела руками. «Полиция Порто-Франко не сможет их вернуть. Не хватит полномочий. А я могу попытаться зайти с другой стороны. Я хорошо знаю Джеймса Роуланда, одного из владельцев банка Содружества, и знаю кое-кого из тех, кто инвестировал в этот банк. Они могут надавить на отделение в Нью-Рино, в этом я уверена. И если деньги выгнать оттуда, то поймать их дальше не так сложно. Остальные банки предпочитают играть по общим правилам. И... Я согласен». Кстати, ваш проект получил финансирование? Уже и об этом знаете. Конечно, это не слишком секретно, я думаю. Можно будет попробовать вытащить деньги через другие проекты в самом плохом случае. Если не получится вернуть, то можно что-то профинансировать так, чтобы доход компенсировал потери, верно? А Банк Содружества финансирует много. Я подумаю, как лучше все сделать. И можем обойтись без бумаг. Мы же, русские, не обманываем друг друга. Она при этом заменила Р на Г. «Это уж точно», — засмеялся я. «Никогда и ни за что». «Ладно, шутки в сторону». Она жестом словно и вправду отмела все шутки со стола. «Мы позже решим, как все оформить. Я пока просто выясню, что получится». «Не надо», — она остановила меня, когда я полез за бумажником. «Это на представительские расходы падает у нас здесь счет. Но за попытку спасибо. У меня ваш телефон есть. Давайте почту и адрес. Наверное, только фактический». А это мой прямой мобильный, но лучше не звоните, а пишите сообщение. Я ненавижу телефонные звонки, если честно. Ну и что из этого получится? Посмотрим. Если демсиус усмирит хотя бы Михалыча, то жить станет намного проще. И он может это сделать, я думаю. Там одной неформальной беседы хватит. Остаются албанцы. Что делать с ними? Ну и деньги, но там будем просто надеяться и ждать, так как они уже ушли. Можно помахать рукой вслед. Если что-то у Беляевой получится, то это станет приятной неожиданностью. Лучше так к этому всему относиться. А пока делом надо заниматься. Делом. Оно само себя не сделает. Во второй половине дня занялся сырьем, пора начинать завозить, потому что весь этот процесс тоже время займет, и всякие новые проблемы обязательно вылезут. А дальше придут станки, и мы сразу же выйдем в простой. А людям уже надо будет платить, и платить платите своего кармана. Разослал через почту мейл и, получив в ответ сообщение робота о том, что мое сообщение будет отправлено дальше в течение двух часов. Потом установил бухгалтерскую программу, которую скачал с сайта банка. Тут, к счастью, бухгалтерия очень простая. Семи пядей во лбу быть и не нужно, чтобы эти формы заполнять. А вот складской софт еще поискать надо. Без него тоже никуда. Черт зная, чем они тут пользуются. спираченным за ленточкой или чем-то еще. Затем сел творить. То есть положил упаковку образца перед собой и постарался повторить ее как можно ближе к оригиналу, но при этом все же изменив цвета и буквы. Сделал четыре варианта. Надо будет их потом в типографском исполнении посмотреть, потому что экран одно, а реальный картон может выглядеть совсем по-другому. Ну и отослал их в типографию сопроводительным письмишком с просьбой оценить все затраты детально на такие-то и такие количества. Откуда-то приехал Тимир Фархадович. Вручил мне счета за аутсорсных специалистов, которые будут монтировать оборудование. Сказал, что нашел уже кого-то на работу, одного человека. И еще добавил, что нужно будет ставить стену, чтобы отделить склад от цеха. Сырье сильно прессуется так, что в изначальном своем виде займет много места, да и с пожарным надзором придется все согласовывать. Но это я уже и так знал. Но все же работы было еще не слишком много. Оборудование, когда еще придет, так что я, проверив почту на предмет ответов от поставщиков, попрощался и уехал домой. И сегодня хотя бы по-человечески выехал на велике санитой на променад. «Что у тебя сейчас творится? Виделся с этой Светланой или как ее там?» Анита ее заранее заочно не взлюбила, несмотря на ориентацию той. «Да, виделся. И еще один парень из СССР был. Она его позвала». И что? «Обещали всех злодеев попугать, должны помочь, а может и деньги выручат». «Она выручит?» «Она!» — я засмеялся. «Она банкир все же и знает владельцев банксодружества». содружества из чего ей тебе помогать?» — Анита спросила это с явным подозрением. «За деньги. Она получит всю сумму долга, а забирает только остаток. И ты согласился? Если вернут все, что мне должны, то почему бы и нет? Это уже будет большой удачей. Ладно, поехали, что ли?» От взрыва на месте разворота осталось лишь небольшое пятно от вытекшего масла. Даже стишок из швейка на ум пришел про «Но было суждено, что благодать небес тебе на плешь свалилась, оставив от тебя лишь мокрое пятно». Вот так они денег и подняли с лохов вроде меня. Да. Некий сюрприз ожидал меня возле дома Михалыча. У подъезда стояла орденская служебная серая «Тойота», возле которой болтали двое бородатых в кепе, тактической одежде и открыто вооруженных. Кто-то все же навестил моего недруга? Очень было бы хорошо. Очень. Коптива, на которой Михалыч ездил, тоже стояла рядом, так что он дома, судя по всему. Телефон зазвонил, когда мы уже заняли позицию фургонщика фургончика с фрешами. Номер был незнакомым. Я ответил осторожно, но это оказался Демси. «Мы этот побеседовали с главным пиратом», — сказал он сразу. «Он все понял, думаю. Так что с той стороны проблем пока можно не ожидать». «А что по поводу остальных?» Мы пока решаем. Не хотим ничего в городе устраивать. Свяжемся завтра, скорее всего. Удачи. И поосторожней пока. Спасибо. И его поставишь при случае. Договорились. После покатушек мы поехали на Восточный бульвар. По дороге Анита спросила. «Что ты на сегодня планировал?» «Тебя у себя планировал. Или ты можешь запланировать меня у тебя? Только помыться нужно. И хочу на старый адрес заехать, почту забрать. А у тебя что?» «Тоже ничего. Приходи тогда. Сходим куда-нибудь. Не против?» «С тобой куда угодно. Поехали на стрельбище в субботу. Я теперь каждую вторую субботу выходная. л будет работать». «На стрельбище?» — удивился я. Ну тебе же там нравится?» «И мне пусть нравится. Поучишь и всё такое, а потом еще куда-то. А в воскресенье можно опять на тот пляж. Как ты на этот счет? «Если крем наношу я, то двумя руками за. Это мы обсудим позже. Тогда пока подумаю». «Я тебе подумаю!» — Аня-то сделала вид, что собирается толкнуть меня ногой. — Ладно, мажешь ты, но на попу не больше пяти минут. — Десять. — Семь с половиной, и хватит торговаться. У магазина разъехались, и через 15 минут я выехал из дворика, причем на этот раз на патрике, повозившись с перестановкой машин. Раз Михалыча предупредили, то я вот так. Добравшись до промзоны, я проехал к нашему пустырю, внимательно оглядев стоянку. Так, на первый взгляд, ничего подозрительного. Вышел из машины, подошел к блоку почтовых ящиков, висящих на двух столбиках, Вот пер свой. Да, что-то уже сюда набросали, но больше реклама похожа. Все равно заберу. Посмотрел на дверь, задумался. Потом вытащил из кармана ключ и направился к ней. Проверю. Если есть возможность проверить, то это надо сделать. В квартире побывали. Дверь вскрыть несложно, это кто угодно сделает, так что следов взлома не осталось, но шкафы раскрыты. Просто не с кровати сброшены, сами кровати сдвинуты. Искали недолго, я думаю, потому что по жилищу видно, что тут никто не живет. Кто-то проявил активность, но узнал только старый адрес. Или давно знал, если это албанцы. Давно тут были? В любом случае, после субботы. Заявить? Нет смысла, даже замок не сломан. Они сюда уже не придут, те, кто тут был. Завтра с утра заеду и порядок наведу. Да и все, сегодня меня Ани-то ждет. «Ну интересно, интересно, ищет. А если вдруг окажется, что у меня адрес за городом, они туда приедут? И как этот адрес до нужных людей донести? Вот вопрос. Хотя надо бы с нашим толстым смуглым другом поговорить, а может быть и с Десом заодно. Да, просто выспросить аккуратно, что здесь как, кто с албанцами контачит, а кто совсем законтачился».